То не ветер в поле свищет, то не зверь по лесу рыщет. День проходит, ночь темнее, все в печали просковее. Стали люди говорить, а с чего бы ей тошить, Видно, огненного змея привечает просковея. Про скафеюшку злодей Оморочил лютый змей И походкой, и лицом Обернулся молодцом Как по небу он летит А жарким пламенем горит И, наверное, неспроста Все горят, и хуста Ходят чередой, но объятая тоской Просковея у окна Всё крученится одна, говорит простой народ Это дело не пойдет ни иначе хитрый бес К девке в горницу залез раскапеюшку злодей оморочил лютый змей И походкой, и лицом обернулся молодцом Как по небу он летит, а жарким пламенем горит и на nie z prostą, cała i akusta.